Это различные материалы, из которых состоит гранит. Красный минерал называется полевым шпатом. Полупрозрачные серые зернышки – кварц, а черные мелкие листочки – слюда. Больше всего в граните полевого шпата. Он придает граниту красный цвет. Часто встречаются также серые гранит. В них полевой шпат имеет белый цвет. Вода с течением времени разрушает гранит. Постепенно вымывается полевой шпат, выпадают одно за другим зернышки кварца и слюда. Тысячи веков может сопротивляться внешним воздействием гранитная скала, но рано или поздно она будет разрушена. Горные потоки уносят на равнины частицы размытых пород, перетирая и измельчая их. Там, где течение реки замедляется, частицы оседают на дно. Скорее других осядут более тяжелые зерна кварца, образуя песчаные речные наносы. Измельченные частицы полевого шпата и слюды река несет дальше в виде глинистой мути. Эта муть осядет лишь в спокойной воде, большей частью на дне озер и морей, куда она сносится реками. Так воздух и вода превращают постепенно гранитные скалы в глину и песок. Непрерывно размывают почву и реки, текущие по равнинам. Взгляните на карту, как извилисто русло любой реки. Какие петли делает она на своем пути? Объясняется это тем, что водный поток отклоняется то вправо, то влево различными препятствиями и неровностями поверхности, по которой он течет. Образующиеся извилины непрерывно увеличиваются. так как течение реки под действием центробежной силы подмывает вогнутый берег. Однако речные воды производят не только разрушительную, но и созидательную работу. Унося песок, глину и другие материалы с возвышенных мест, они отлагают их во впадинах и низинах. Везде, где река замедляет течение, возникают мели острова, береговые террасы. Из наносных материалов, галечников, песков и глин, Сложены широкие речные террасы Волги, Камы, Печоры. Нередко реки заносят своими отложениями даже морские заливы, которые становятся в конце концов сушей. Великая китайская равнина, расположенная между Пекином и Ханчжоу, была в прошлом морским бассейном. Река Хуанхэ заполнила этот бассейн своими отложениями. А часть Бельгии, территория Нидерландов, и низин Западной Германии представляют собой обширную наносную равнину, созданную из отложений, принесенных водами Рейна, Мааса и других рек. Но на образование наносных террас и равнин расходуется лишь сравнительно небольшое количество материалов, переносимых водами рек. Главная же масса размытых горных пород и частиц почвы непрерывно уносится реками в моря и океаны, И осаждается там на дно, образуя слои осадочных пород. Ученые подсчитали объем сноса горных пород и почв с поверхности материков всеми реками мира. Получилась потрясающая огромная цифра. 16 миллиардов кубических метров ежегодно. Это число так велико, что ничего не говорит нашему воображению. Попробуем сделать его наглядным. Представьте себе представление. ментальную гору высотой 10 километров со стороной основания 2 километра. Объем такой горы составляет как раз около 16 миллиардов кубических метров. Значит, можно сказать, что все реки мира ежегодно размывают до основания подобную огромную гору. Грандиозная работа по размыву земной поверхности текучими водами происходила и в прошлом. во все периоды долгой истории Земли, длившейся сотни миллионов лет. Целые горные страны, поверхностные слои целых материков были размыты бесчисленными древними реками и перенесены ими на дно океанов и морей. Но в таком случае, почему же сейчас материки возвышаются над уровнем океана и во многих местах покрыты высокими горными хребтами? Потому что земная кора не остается неподвижной. Под воздействием могучих внутренних сил отдельные участки земной коры испытывают медленные перемещения вверх и вниз. Подвижные области то опускаются и заливаются морем, то снова поднимаются по прошествии десятков миллионов лет. Какие же силы передвигают и смещают огромные толщи земной коры? Об этих внутренних силах Земли рассказывается в следующей главе. Лучшие силы, поднимающие и опускающие материки. Элементы, из которых состоит земной шар, имеют разнообразные свойства. Одни из них, как, например, кислород, железо, алюминий и многие другие, обладают большой химической активностью. Вступают друг с другом бесчисленные химические соединения, образуя окружающий нас красочный мир твердых, жидких, газообразных минералов другие элементы встречаются в природе в свободном химическом состоянии таковы например золото платина газ гелий атомы большинства элементов очень устойчивы по всех химических превращениях кислород остается кислородом азот азотом никель никелем но в природе существуют также элементы их называют радиоактивными, которые способны самопроизвольно распадаться. Это уран, торий, радий и некоторые другие. Их свойства удивительны и необычайны. Представьте себе, что вы пришли в лабораторию, где имеется радий. Не ищите его на полках среди многочисленных хранящихся в банках химикатов. Он спрятан в изолированном подвальном помещении. В металлическом шкафу лежит трубочка со щепоткой белого порошка. Этот порошок соля радия. Радий – редкий металл, его добыча очень сложна. Чтобы получить крупинку радия, надо подвергнуть сложной химической переработке целый вагон руды, в он содержится. На трубочку с радием вы можете посмотреть только издали. Брать ее в руки опасно. Радий испускает невидимые, очень опасные для организма лучи. При неосторожном обращении эти лучи могут причинить сильный ожог. Причем действие ожога появится не сразу, а спустя некоторое время. На коже образуются болезненные, долго не заживающие язвы. Но в ничтожных количествах радия оказывает целебное действие. Соль радия в количестве не более нескольких тысячных долей грамма может спасти жизнь больного рака. В этом случае невидимое излучение убьет клетки злокачественной опухоли, но не причинит вреда здоровой ткани. Соли радиа светятся в темноте и выделяют тепло. Щепотка этого вещества весом в 1 грамм может в течение часа нагреть до кипячения 25 кубических сантиметров воды. Это немного, всего 1 8 стакана, но тепло выделяется непрерывно, пройдет 5-10-20 лет. а порошок в трубочке всё так же будет светиться в темноте и нагревать окружающий воздух. И лишь через 1600 лет выделяемое тепло заметно уменьшится, так как к этому времени распадётся половина имеющегося количества радия. От одного грамма радия останется только полграмма. А что происходит с распадающимися атомами радия? Они продолжают испытывать сложные превращения. Сначала из них образуется легкий газ, гелий, и тяжелый газ, радон. Радон тоже радиоактивен. Уже к концу четвертого дня распадается половина его атомов. Образуются все новые вещества, живущие то несколько лет, то несколько минут, то ничтожные доли секунды. Эта цепь превращений завершается образованием устойчивого элемента – свинца. Но сам радио образуется в Земле в результате радиоактивного распада элемента урана. Энергия, скрытая в недрах атомов урана, фантастически велика. Один килограмм этого тяжелого металла может дать столько энергии, сколько ее получается при сжигании 1700 тонн бензина. Но выделяется она в природных условиях чрезвычайно медленно и незаметно. Любое количество урана уменьшается наполовину лишь по происшествии 4,5 миллиардов лет. В наши дни ученые нашли способ использовать энергию деления ядра урана. Его энергия нагревает реактор первой в мире атомной электростанции, построенной в Советском Союзе. Радиоактивные элементы рассеяны во всей земной коре. Они находятся в почве, по которой мы ходим, в камне. скатившимся со склона горы в целебной воде минерального источника. Содержатся они обычно в ничтожных количествах. Лишь с помощью точного химического анализа можно обнаружить их присутствие в каком-либо минерале. Радиоактивные вещества рассеяны в недрах Земли неравномерно. В сравнительно легких породах, например, в гранитах, их больше, чем в тяжелых глубинных породах, например, в базальтах. Но и в гранитной оболочке земного шара, имеющей толщину 30-40 км, распределены они тоже неравномерно. Радиоактивные элементы обладают способностью мигрировать, то есть странствовать в природе. В одних местах они рассеяны в ничтожных количествах, в других заметно скапливаются. Очевидно, что там, где их больше, выделяется больше тепла. Если очаг нагрева расположен на глубине десятков километров, накапливающееся тепло не может выйти наружу. Тепловая энергия начинает разогревать каменные породы. Разогрев происходит очень медленно, но непрерывно в течение сотен тысяч и миллионов лет. В конце концов породы раскаляются, температура их достигает тысячи и более градусов. сжатые огромным давлением вышележащих пластов раскаленные породы находятся в твердом состоянии но иногда в земной коре образуется над зоной нагрева трещина тогда давление в этом месте уменьшается раскаленные породы быстро расплавляются и из них порно выделяются газы расплавленная жидкая магма вместе с газами устремляется по трещине вверх и часто прорывается на поверхность Тогда происходит извержение вулкана, нередко сопровождаемое землетрясением. На поверхности изливается огненно-жидкая лава. Потоки лавы стекают по склонам вулкана, сжигая на своем пути все, что способно гореть. Застывая, лава образует толщи кристаллических разноцветных гранитов, темных базальтов, стекловидного обсидиана. Вулканические извержения изменяют рельеф суши, Они образуют возвышенности в виде вулканических гор и лавовых покровов. Но и в других частях земного шара вещество не остается в покое. Минералы, из которых состоит Земля, очень неоднородны по составу, отличаются друг от друга плотностью, удельным весом, температурой плавления. В недрах Земли уже миллиарды лет идет процесс расслоения ее вещества. Легкие частицы медленно всплывают вверх, тяжелые опускаются вниз. Но разве могут более легкие вещества всплыть, если земля в целом твердая? Оказывается, могут. Секрет здесь в длительности процесса. Если мы ударим молотком по куску смолы, то расколем его на части, но положим этот же кусок на доску, расположенную наклонно. Через некоторое время смола под действием силы тяжести начнет медленно стекать вниз, как очень густая жидкость. Подобным же образом становится текучим и вещество в недрах Земли, на которое длительно действуют силы тяжести и давления. Движущиеся частицы объединяются в крупные массы, нагретое вещество начинает течь внутри Земли, хотя и очень медленно, целыми потоками. Глубоко под землей, по которой мы ходим, под дном океанов, омывающих берега континентов, совершается неустанная работа могучих природных сил, образуются очаги расплавленной магмы, огромные массы вещества медленно перемещаются вверх и вниз. И эти процессы отражаются на поверхности Земли. Земная кора в разных местах то опускается, то поднимается вверх, сминается в гигантские складки горных хребтов, раскалывается трещинами при землетрясениях, заливается потоками лавы при вулканических извержениях. В одном из залов музея висит на стене большая картина земных полушарий, но это необычная физическая карта мира. Светло-розовые пятна неправильной формы лишь приблизительно намечают знакомые нам очертания континентов – восточного и западного полушарий. Эти пятна определяют границы материковых и островных областей. Между розоватыми пятнами прихотливо изгибаются разноцветные штриховые полушарии. Они обозначают подвижные области, зоны горной складчатости, прогибов и поднятий земной коры. Это тектоническая карта Земли. Греческое слово «тектоника» буквально в переводе «строительное искусство». В геологии оно означает структуру, то есть строение различных участков земной поверхности. Тектоническая карта полушарий рассказывает нам о строении земной коры, о движении ее участков, о процессе горообразования и образования материков. Её разноцветные штрихи и пятна вводят нашу мысль в глубь прошедших времен. По всем материкам разбежались на карте разноцветные полоски, обозначающие особо подвижные участки земной поверхности, так называемые геосинклиналь. В геосинклиналях земная кора то медленно опускается, то поднимается, сминаясь при поднятии в горные складки. Горы сложены из осадочных морских пород. Когда-то на их месте были прогибы в земной коре, залитые морем. Песок, глина и другие осадки, сносимые в море реками, постепенно накапливались на дне образуя осадочные слои. В течение миллионов лет заполнялись морскими осадками геосинклинальные впадины. Все увеличивающаяся тяжесть осадочных пластов вызывала медленное непрерывное опускание дна прогибов. Во многих впадинах осадки вырастали до огромной толщины в 10-15 километров. Затем под действием сложных процессов, идущих в глубинных зонах земной коры, места прогибов начинали подниматься. Они как бы вспучивались, осадочные слои сгибались... вздымались вверх острыми вершинами, на поверхности земли рождалась новая горная страна. Горы имеют различный возраст. Во многих местах пролегли на карте желтые полоски, обозначающие молодые горы. Там, где на земном шаре поднимаются горные вершины Кавказа, Альп, Аппенин, Карпат, Гималаев, береговых горных цепей Аляски, американских Ант, Все эти горы сформировались на земной поверхности сравнительно недавно, около 20 миллионов лет назад. Для геолога это совсем недавнее время. О геологической молодости этих гор говорит их внешний вид. Как высоки, например, Кавказские горы, как крутые их могучие склоны, на них еще слабо сказалось разрушительное действие воды и воздуха. Совсем другой вид имеют Уральские горы, отмеченные на карте Оранжевыми полосками Уральские горы сформировались свыше 200 миллионов лет назад. Сейчас они невысокие, имеют пологие склоны, так как подверглись длительному сильному выветриванию и размыву текучими водами. На тектонической карте отмечены также участки, где земная кора испытывает более спокойные колебания, чем в зонах геосинклиналей. Эти участки медленно поднимаются и опускаются на протяжении сотен тысяч миллионов лет, сохраняя более или менее ровную поверхность. Их называют платформами. Такова, например, огромная русская платформа, занимающая почти всю европейскую часть нашей страны. Ее равнины покрыты мощными морскими и континентальными речными и озерными осадочными породами. В каменноугольное время почти всю ее заливало море. Затем дно моря поднялось и стало сушей. На суше начались отлагаться речные осадки. По прошествию десятков миллионов лет, в так называемый Юрский период, здесь снова началось наступление моря. Территория Московской области опять скрылась под водой на долгие миллионы лет. Позднее она вновь стала сушей. На берегу Москвы реки, возле села Коломенского, В крутом обрывистом береге обнажаются слои древних морских глин. Их плотные распадающиеся на плитке пласты отложились здесь в юрский период около 110 миллионов лет назад. При бурильных работах было обнаружено, что под Москвой граниты платформенного массива залегают на глубине 1650 метров. Слои песка, глины, известняков, сквозь которые проходил бур, Все эти пласты осадочных пород, нараставших на русской платформе в течение ее долгой геологической истории. Мы с невольным волнением смотрим на образцы осадочных пород, извлеченных за глубины полтора километра. Бесчисленное множество веков отделяет нас от того времени, когда жили моллюски, раковины, которые спаялись в плотный кусок известняка. Также восходило тогда солнце, также грели его лучи. но оно светило в другом мире. Другие, не похожие на современные растения и животные, населяли Землю. Иными были очертания самих материков, и морской прибой разбивался о прибрежные скалы, ни одна из которых не сохранилась до наших дней. Кроме геосинклиналий и платформ, на поверхности Земли имеются также устойчивые участки земной коры, называемые щитами. Щиты – наиболее древние участки суши. которые не заливались морем со времени их образования. Таковы, например, Балтийский и Украинский щиты. На Балтийском щите расположены Финляндия и Швеция, а в пределах Советского Союза он охватывает Карелию и Кольский полуостров. Горные породы, слагающие Кольский полуостров, были извержены из земных недр свыше 1800 миллионов лет назад. Это древнейшая суша в пределах нашей страны. востоку и югу от Карелии Балтийский щит уходит вглубь, скрываясь под более молодыми отложениями. Украинский или Азово-Подольский щит залегает под цветущими полями Украины, занимая всю область между Днестром и Днепром, доходя до Азовского моря. Слои осадочных пород покрывают щит, и его кристаллические глыбы обнажаются лишь по оврагам и долинам рек. Но как ученые узнали возраст различных горных пород? Сейчас мы расскажем об этом.